Глава седьмая. «Эх, хорошо-то как!» Довольно улыбнулся я и потянул руки вверх, идя по коридорам Академии. «Что за улыбка без причины и повода?» недоуменно спросил ворон, увидев, как я улыбаюсь. «Просто хорошее настроение», — подмигнул я фамильяру, продолжая двигаться в сторону алхимического корпуса. «Несколько дней тишины и покоя. Даже твоя сталкерша ничего не пишет. Прямо идиллия». Или затишье перед бурей, — верно подметил ворон. Возможно, но сейчас-то идиллия. Грех ею не наслаждаться, если есть такая возможность. Яковлев сделал мне такой подарок, о котором я даже мечтать не мог. Избавил от голодной боли. Больше не приходилось рассеивать внимание на всех 20 студентов, чтобы каждому индивидуально подготовить программу, иначе же они все убьются в процессе. Теперь на полигоне со мной тренировались всего шесть студентов. Морозова, Алеев, Волков, Фролова, Орлова и Завьялова. От последней я вообще не ожидал такого желания продолжать учиться, несмотря ни на что. Но как получилось, так получилось. Лидия и Максим на данный момент самые верные студенты. Чувствую, даже если каждый преподаватель ополчится на меня, они все равно примут мою сторону. Даже сам не ожидал, что я могу так воодушевлять людей. С Артемом понятно, он хочет силы и понимает, что я могу ему это дать в куда более ранний срок, чем иные варианты. Елена с Екатериной тоже хотят силу и раскрыть свой потенциал. А вот с Ксенией дела обстояли сложнее. От нее я вообще не ждал такой верности. Девушка, попав в новую группу, очаровала всех парней в аудитории, заодно настроив против себя всех одногруппниц. Практически повторила подвиг Алеева и еще сильнее прославилась в академии. На вопрос же, зачем она это сделала, Ксения не лукаве ответила. «Я играю по своим правилам, как и наш преподаватель. И еще и с победным видом посмотрела на меня». Намек был более чем понятен. Из-за этого Завьялву тоже отстранили от занятий, чему она на удивление была рада. Хотя какое тут удивление. Девушка радовалась, что теперь я мог куда больше времени уделять ей на тренировках. Причем что-то в ней будто изменилось. Например, она упорно стала использовать на мне свои родовые техники очарования во время тренировок. До этого Ксения попробовала ровно один раз и бросила это занятие, посчитав бесполезным. А теперь девушка будто пыталась воссоздать предыдущий успех и что-то кому-то доказать. Впрочем, женщины в княжеском роду Завьяловых всегда считались немного странными. Не просто так у них там веками царит матриархат. Хочет меня соблазнить? Да пусть пытается мне от этого ни горячо, ни холодно. Глядишь, через годик-другой достойным магом станет. Ну, мне неплохая тренировка на устойчивость от таких воздействий. Алексей Дмитриевич, знакомый голос, вырвал меня из собственных мыслей. «Вы тоже в корпус?» «Да, Анастасия Владимировна», — обернувшись, мягко улыбнулся я девушке. «Пусть меня многое раздражало в этой академии, но стоит признать, парочка специалистов, достойных внимания здесь точно была, и эта девушка входила в их число». «Как раз шел к вам обсудить одну старую идею. На нее все времени не хватало, а тут столько свободного времени. Нельзя упускать такие возможности», — подмигнул я. «Рада видеть, что вы так позитивно относитесь к отстранению», — без одни мысли сказала Зорина. Хотя за месяц общения девушка привыкла общаться со мной максимально открыто, не утруждая себя сложными формулировками. Тем более я сам на этом настаивал. «Нет студентов, нет проблем», — усмехнулся я, после чего уже вместе с девушкой продолжил свой путь. К тому же после длительного рейда в аномалию это вполне можно воспринимать как отпуск. Мы разговаривали на отвлеченные темы, пока не пришли в саму мастерскую. Там, на всякий случай наложив звуковой барьер, я перешел непосредственно к делу. «Анастасия Владимировна, вам доводилось работать над ментальными усилителями?» — поинтересовался я, раскладывая на столе реагенты. «Самую малость. Мастер Бьянка, услышав знакомое имя, меня невольно передернула Алексей Дмитриевич?» «Не будем упоминать эту личность. У нас недовольно натянутые отношения», — уклончиво пояснил я. «В общем, вы знаете, что это такое, и с ними работали, верно?» «Да. Вы хотите сварить какое-то редкое зелье?» — с интересом в глазах спросила она. «Скорее создать новое», — закончив раскладывать реагенты, я посмотрел на девушку. «Я хочу создать ментальный усилитель, который позволит ощущать тончайшие изменения в магическом фоне. Настолько тонкие, чтобы превзойти специализированные артефакты. Все же в этом плане маг куда лучше интерпретирует такие вещи». «Это...» «Пожалуй, это можно назвать вызовом», — я заметил огонек в глазах девушки. «Так что вам потребуется?» Могу одолжить у княгини Голицыной необходимый инструментарий. У нее есть даже такие виды артефактов, которые давно перестали производить. Буду благодарен, но в первую очередь нам понадобится огнецвет, стеклянная пыль и концентрированная эссенция тьмы. Первые два ингредиента у меня есть, причем их много, а вот эссенции тьмы нет. Причем даже в алхимических лавках он не продается. Черный трилистник, значит, нужен, задумчиво ответила девушка, уперев взгляд в пол. У головы корпуса они должны быть. Эссенцию мы сами выработаем. Погрешность в эффективности будет минимальной без настойки. Да и сомневаюсь, что у нас с первого раза получится идеальный результат. А еще, немного помолчав, девушка добавила, «Забудьте, я сама разберусь». «Хорошо», — кивнул я, не став выспрашивать о том, что она умолчала. «Это ее выбор, захочет, сама расскажет». «Эти три ингредиента будут базой для ментального усилителя». «Если моя теория верна, все три ингредиента будут синергировать друг с другом в процессе варки из-за схожести заключенной в них маны. Можно еще добавить к ним порошок из магических металлов для дополнительной стабилизации хаотичной маны. В общем, будем пробовать и экспериментировать». «Я обеими руками за!» — довольным голосом ответила Зорина. Так началась неделя экспериментов. Из мастерской, по ощущениям, мы с Анастасией практически не вылазили. Ту же еду нам доставляли прямо внутрь, как и необходимые ресурсы с артефактами. Зато, черт возьми, я с огромным удовольствием проводил это время. Даже тот факт, что цифра на одном из моих счетов заметно уменьшилась. Не все ингредиенты можно было достать в академии, приходилось искать сторонних поставщиков. Меня ничуть не расстроил. Продажа ресурсов с аномалией легко компенсирует потери. Тем более результат оказался более чем прекрасен. За неделю лучшего эффекта я даже не планировал добиться. Энергия все равно хаотичная. Анастасия с сомнением в глазах смотрела на колбу с жидкостью в моих руках. «Разве она не убьет обычного мага?» «Скорее всего, убьет», — кивнул я и сразу же добавил. «Однако оно и не должно быть рассчитано на слабых магов. Расширение восприятия необходимо именно сильным магам для исследований». Что до побочных эффектов, их можно нивелировать более редкими ингредиентами, но зачем? Это попросту будет расточительством. Главное, что само зелье работает как надо. Что касается побочных эффектов, они почти не ощущались. Подумаешь, начинаешь слышать неразборчивое эхо чужих мыслей и видишь перед собой черные силуэты. Мелочь. Тут скорее нужно уделить внимание на кратковременность эффекта. 5 минут действия это откровенно говоря не о чем. Да, полезно, но совсем не дело. Нужен хотя бы час или два. Правда, что тогда будет с психикой человека, выходящего за рамки своих возможностей, даже мне трудно предположить. Вполне реально, что даже сильный Макс сойдет с ума. Пожалуй, вы правы, погоди несколько секунд, согласилась со мной девушка. Раз вы его выпили и с вами ничего не случилось, эксперимент можно считать удачным. Правда, я все равно считаю нужным продолжать экспериментировать с усилителем для его стабилизации. В таком виде сомнительно, что зелье будет сохранять свои действия хотя бы неделю, не говоря уже о годах хранения. Тут я с вами солидарен. Если решим его запатентовать, то придется увеличить срок хранения, иначе наше зелья гильдия не одобрит на порос имперской канцелярии. «Наша?» — удивленно спросила девушка. «Но большую часть работы вы взяли на себя, Анастасия Владимировна. «Не скромничайте», — перебил я и сдержанно улыбнулся девушке. «Мы оба работали над усилителем, значит, заслуги должны быть равны. И вся дальнейшая прибыль тоже, если мы доведем зелье дома». «Это...» — девушка на миг замолкла, словно искала подходящие слова. «Прошу прощения, Алексей Дмитриевич. Я слишком привыкла, что люди пытаются присвоить мои заслуги себе». «Ничуть не сомневаюсь», — усмехнулся я, сложив руки на груди. «Мне пришлось пройти ровно через то же самое». Правда, когда все доходило до дела, то почему-то самопровозглашенные мастера-алхимики не могли повторить моего результата, даже четко следуя рецепту. На словах «мастера» я показал кавычки. Это место порой напоминает клубок змей. Девушка, видимо, решила разоткровенничаться в ответ. Даже то, что я была учеником великого мастера, ничуть не помогало. Борьба за ресурсы, статус, лучшие инструменты, обманы, интриги. Когда работа в Академии мне начинает казаться скучной, я вспоминаю, что творилось в гильдии, и всякое желание туда возвращаться резко пропадает. Лучше уж тут, чем там, где на тебя все смотрят, как на добычу. И не поспоришь, в очередной раз согласно кивнул я. Здесь хотя бы твою работу не саботируют. — У вас такое было? — удивленно спросила Зорина. И не раз, помнится, одному старому алхимику даже взбрело в голову убить меня взрывом, подменив порошок цветов ликориса на игни. Должно быть, старика очень замучила совесть, потому что его нашли мертвым у себя дома с остановленным сердцем. Девушка ничего не ответила, но намек мой прекрасно поняла. Более того, даже в ее взгляде что-то едва заметно изменилось. Неужели, наконец, осознала, почему меня в Академии демоном называют? А так нужно быть хищником, иначе в аристократическом мире не выжить. Да и в гильдиях тоже. Там, по большому счету, всем плевать, простолюденты или аристократ. В первую очередь, там смотрят на статус. Если человек оказывается слабохарактерным, то его участи, как правило, не позавидуешь. Ладно, сейчас все эти размышления ни к чему. Главное, что зелье создал. Теперь можно со спокойной душой перейти к реализации моего плана, а конкретно изучению часов. Если уж даже ворон не способен почувствовать хоть какие-то магические колебания от них, то, значит, нужно искать другой подход. Вот как раз и посмотрим, получится у меня разгадать их тайну или нет. Сомневаюсь, что они просто так могли попасть в руки судье. Что ж, ладно, вечером все узнаю. «Идеально инертный, без отклика, без фонового шума», — недовольно буркнул я, записывая результаты в блокнот. Нет, эти часы уже превратились в мою личную головную боль. Я их вложил в многослойную алхимическую сферу, усилил изоляцию, подключил датчики манового отклика и решетку теневого отклика, а по итогу ничего. Даже выпив зелье ментального усиления, абсолютно ничего не изменилось. А ведь я так на него рассчитывал. Часы, как выглядели самыми простыми часами, так ими и остались. Тогда каким образом они сами по себе перемещаются в пространстве? Это бред какой-то. Этому нет ни одного логичного объяснения. Вещи не могут без использования маны брать и телепортироваться в разные места. Если они это делают сами по себе, то должно быть использовано хоть какое-то заклинание. Да и в руках судьи они же оказались не просто так. Я до сих пор не понимаю, откуда он их взял, раз они должны были лежать у меня дома. Следов плетения или магического вмешательства я не нашел. Вывод я мог сделать один. Кто-то сам целенаправленно телепортировал часы в разные места. Вот только как и зачем? Кому вообще взбрело бы в голову пробраться в родовое хранилище Вороновых и телепортировать часы прямо во время ритуала? Или тем более передавать эти часы судье, когда они уже были у меня? Просто зачем? Какой в этом смысл? Сколько бы я об этом ни раздумывал, ни одной отдельной мысли не приходило на ум. Все происходящее с часами выглядело как бессмыслица, над которой я устал ломать голову. Любая проблема решаема, если знать, с какой стороны к ней подойти. В моем же случае я даже не представлял, что с этими часами еще можно сделать. Без преувеличения я перепробовал все возможные методы, и они ничего не принесли. Чувствую, даже если я отдам их на исследование в секретной государственной лаборатории, лучшим умам империи результат ничуть не изменится. Поэтому, раз я ничего не мог с этим поделать, я решил оставить дело с часами в долгий ящик. Какой смысл впустую долбиться в стену, если при этом ничего не меняется? Только пустая трата времени. Рано или поздно появятся новые зацепки, а там, глядишь на ситуацию, под другим углом получится посмотреть. Однако слова ворона заставили пересмотреть мое решение. «А ты не думал, что твои часы — это маяк?» — предположил он, заставив меня задуматься. «Ты сейчас об магическом ориентире?» — поинтересовался я. «Не совсем. Я про то, когда артефакт А показывает, где находится артефакт Б». «Допустим. И как это связано с часами?» — приподнял я левую бровь, смотря прямо на них. «Там никакого плетения нет, чтобы их считать артефактом. Магического отклика нет, приборы его не фиксируют. Сомневаюсь, что мы с тобой его не видим». «А я вот уверен, что мы эту энергию попросту не замечаем», — сделал неожиданный вывод Ворон. «Тех же клонов Тейры ты, например, увидеть не способен». «При желании их можно обнаружить. Я даже после тренировок с Морозовой научился их вычислять за счет магического фона. А тут ничего нет», — возразил я и сложил руки на груди. «Будем считать неудачным примером», — сказал Ворон и выставил крыло так, будто отмахнулся им от чего-то ненужного. — Я к чему веду? Тут тоже может быть отклик, просто он непостоянный и происходит в искаженном пространстве. — На этих часах даже рум нет, чтобы они могли перемещаться в аномальные участки, — вновь возразил я. — Ты не понял. Эти часы могут быть частью сущности тьмы и служить ей маяком. Прямо как моя одежда, когда я становлюсь подобием человека. Если я оставлю ее в этом мире, то по возвращению в план тьмы она никуда не исчезнет только потеряет все свои магические свойства. «Но при этом ты сможешь отследить, где она находится?» — удивленно спросил я. «Вот уж не думал, что узнаю что-то новое о сущностях тьмы, причем еще так буднично». «Само собой, эта одежда по-прежнему будет частью меня. Можно сказать, оставив ее в вашем мире, я лишусь части своих сил, пока не верну ее обратно». «Значит, какая-то сущность, тьмы, завладела часами моего брата и теперь таким образом следит за мной или, возможно, пытается связаться?» Сделал я окончательный вывод и потер переносицу. «Что ж, в этом хоть бы есть какая-то логика, и здесь есть от чего отталкиваться. Ты гений». «Да я такой!» — с радостью принял мою похвалу Фамильер. «Только мог бы раньше об этом сказать. Покосился я на него». «Так мне эта мысль только что пришла. Никто из темных сущностей в здравом уме не станет такого делать», — фыркнул фамильер. «Тем более это только предположение». «Хорошо», — уже спокойным голосом ответил я, после чего вытащил часы из капсулы и спрятал их в карман. «Будем считать вопрос с часами временно закрытым. Теперь пойдем в запретный отдел библиотеки. Зря мне, что ли, туда доступ наконец-то выдали. Тем более, кто знает, что я там найду». Глядишь, возможность даже приближусь к разгадке тайны часов или, например, побольше узнаю о судье. Уж больно это его слияние меня насторожило, а Тера на этот счет отказывалась хоть что-то говорить, ссылаясь на личные секреты. Так что посмотрим.